Начинается веселый урок Так, мы получили письмо, письмо из... Обратно из Кемерова. Минуточку, минуточку, друзья мои Как это обратно из Кемерово? Что же оно, не дошло по назначению, что ли? Нет, я говорю обратно из Кемерово, потому что у нас уже были письма оттуда. Николай Владимирович, он просто путает слова опять и обратно. А -а -а. Ничего я не путаю. Ну, теперь понятно. А ведь это с ним не впервые, между прочим. Он в прошлый раз путал и сейчас обратно путает. Николай Владимирович, а вы не ошиблись. Я, да, дорогой мой, волшебники. Никогда не ошибаюсь. Извините. Я просто пошутил, пошутил. Неужели вы не понимаете? Вот я вам прочту сейчас одно очень интересное письмо: пишет нам Ираида Николаевна Негодаева, учительница из города Топки Кемеровской области: Дорогая радио Няня, С удовольствием слушаю твои передачи. Веселые уроки очень полезны. Нам хотелось бы обратить ваше внимание на такой вопрос. У нас многие дети, да и взрослые тоже, часто путают понятия обратно и опять. Не могли бы вы нам помочь? Спасибо, дорогая Ираида Николаевна. Попытаемся что-нибудь придумать». Посылаем вам песенку по обратному. Николай Владимирович. Нет, нет, теперь уж точно по обратному адресу в город Топки, Кемеровской области. Это очень неприятно в разговоре услыхать. Мы с ним встретились обратно, вместо встретились опять. Пусть каждый из ребят запомнит слово в слово. Обратно значит назад. Опять значит снова. Обратно значит назад. Опять значит снова. ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла За ошибки за пятна двойки ставят нам в тетрадь Не обратно, не обратно А вот именно опять пусть каждый из ребят да. Запомнит слово в слово Обратно значит назад Опять значит снова Обратно значит назад Опять значит снова. Ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла. А кому не все понятно должен с нами повторять. Пароход пришел обратно. А весна пришла опять. Пусть каждый из ребят запомнит слово в слово. Обратно значит назад. Опять значит снова. Обратно значит назад. Opět, значит, снова ла